Глава 17. Кеннинг. Уверена, что книга та самая. Детектив-сержант Хокинс, присев на корточки напротив камина, рассматривал обугленный томик. «Обложка такая же», — сказала Айрис, — «и размер совпадает. Страницы в середине сгорели не полностью. Давайте посмотрим». Сержант Хокинс взял затянутую в перчатку рукой книгу, вытащил из камина и оттряхнул от пепла. Он положил книгу на стол, стоявший у окна, и раскрыл. Часть страниц у самого корешка уцелела, и черные буквы на побуревшей бумаге все еще были различимы. Арис подошла ближе и прочитала. Как ложь струилась с ее язы. Мидвул смотрел ей вгла. Остановить ее сейчас все проживет долго, но не будет гореть. Да, это ворон вещей». «Рассказ — трещины на моем пути. Вы уверены?» — переспросил Хокинс. «Да», — кивнула Айрис. Она читала рассказ позавчера. Эти строки были ближе к концу, она их запомнила. Он подумал, что остановить ее сейчас все равно, что, задув, спасти свечу. Она проживет долго, но не будет гореть. И возненавидит его за это. «Если вы не верите, у меня есть точно такой же экземпляр ворона вещей», сказала Айрис, «только без автографа, можно сравнить». «Вы постоянно говорили про эту книгу, мисс Бирн». Сержант Хокинс взял из рук пришедшего вместе с ним констебля пакет и положил на стол рядом с книгой. «Почему ее сожгли, как думаете?» «Понятия не имею», честно ответила Айрис. «Я думала, что ее могут украсть, потому что она довольно дорого стоит». Но вот это... Я не полицейский, я не знаю, как все это связать. Может быть, книга не имеет никакого отношения к смерти сэра Фрэнсиса, а то, что он умер через несколько часов после того, как ее получил, всего лишь совпадение. Я просто хотела обратить ваше внимание на вещи, которые мне показались странными. Как с этим поступить дальше – ваше дело. Кокин сложил губы в недовольную нервную усмешку, Арис чувствовала его раздражение и понимала, почему оно возникло. Он привык иметь дело с понятными уликами: следы ботинок, пятна на одежде, билет на поезд, отпечатки пальцев, с уликами, которые можно было легко отличить от неулик. Книга его нервировала, потому что никуда не вписывалась, но как будто бы была важна. Сержант Хокинс уложил ворона вещей в пакет и загнул его сверху. Потом он повернулся к констеблю который выбирал кусочки книги из камина, и спросил. «Остыло уже?» «Да, давно сожгли». «Опросите всех. Может, кто-то что-то видел?» Он повернулся к Селлерсу. «Вы ведь вчера тут были?» «Разносили бренди или что еще делают лакей в таком доме?» «Да, я был здесь, детектив-сержант». С почти оскорбительной вежливостью ответил Селлерс. Кто здесь был из гостей и хозяев? Только мужчины, сэр. Все, кроме мистера Милфорда, а именно Лорд Шаутер, сэр Дэвид Вентворд, мистер Доминик Томпсон, мистер Джеффри Нортон и сэр Фрэнсис, разумеется. Но мистер Томпсон быстро ушел. А камин горел? «Да, горел. И вы не видели, что кто-то бросал книгу в камин?» «Нет, сэр». «Хм, да. Вряд ли кто-то стал бы сжигать книгу при свидетелях. Но тогда получается...» Сержант Хокис потряс головой. «Понять бы еще, произошло это до убийства Лайла или после? Книга наверняка лежала в комнате Лайла, и выходит, что тот, кто принес ее сюда...» «Мог быть последним, кто видел его живым». «Интересно, интересно...» Книгу мог жечь и сам сэр Фрэнсис, решилась заговорить Айрис. «С чего бы ему делать это?» «Я не знаю. Просто я не стала бы исключать такой вариант». «Морли, шевелитесь там!» Раздраженно прикрикнул Хокинс, отвернувшись от Айрис. Айрис взяла свою копию «Ворона вещей» и достала из блокнота листок, на котором переписала посвящение от автора. «Представим, что это та книга», — сказала она, обращаясь скорее к себе самой, чем к сидевшему в кресле Дэвиду. «Что в ней такого, чтобы кто-то захотел ее сжечь, например, сам сэр Фрэнсис?» «Что-то неприятное», — предположил Дэвид, «что-то, что вызывает плохие воспоминания». «Мне не раз приходилось читать книги, в которых было что-то неприятное, но я их не жгла. Даже если бы я вдруг захотела сжечь особо гадкую книжонку, я бы не стала делать это в гостях. Наверняка дома у сэра Фрэнсиса тоже есть камин или печь. Неужели он не мог потерпеть?» «Да, вот это странно. Ему только что передали эту книгу, и он ее сжигает». Если бы заметили шелтерпы, было бы очень неловко. Или была какая-то срочность или книга на редкость отвратительна? «Я прочитала больше половины. Она вовсе не отвратительна», — сказала Айрис. А сэр Фрэнсис сказал, что вообще ее не читал. Солгал. Зачем ему лгать про такое? Впрочем, этот вопрос я могу задавать бесконечное количество раз. Кто-то забрал книгу. Зачем? Потом вернул. «Зачем это делать, если ты ее благополучно своровал?» «Бредятина. Потом ее снова кто-то ворует и сжигает. Тоже зачем? И даже если сжег сам сэр Фрэнсис, то все равно зачем?» Думаю, дядя Родерик это знал. В том, что он оставил книгу сэру Фрэнсису, явно был какой-то намек. А в завещании было что-то сказано на эту тему? Вдруг пришло в голову Айрис. «Какое-то объяснение, почему именно эта книга?» «Да, было, но я не особо внимательно слушал». Дэвид потер лоб, пытаясь вспомнить. Там было что-то про власть судьбы или силу судьбы, что в книге написано о стремлении людей освободиться от самой страшной и неумолимой власти, какая только есть, от силы судьбы. И он желает сэру Фрэнсису чего-то такого же – свободы. «Жуть, как высокопарно», — заметила Айрис. «И тоже странно. Власть судьбы. Может, в этом есть какой-то тайный смысл, понятный только им двоим? Что это может быть?» «Без понятия». Есть опера «Верди» с таким названием, в которой все поубивали друг друга, смотря в какой редакции. В Миланской Альвара остается жив. «А что, в какой-то другой... и он тоже умер?» — удивилась Айрис. «В первой редакции он бросается в пропасть. Я же говорю, все умерли ужасной смертью». Не уверен, что дядя Родерик слышал «силу судьбы». Он предпочитал другие развлечения — лошади, скачки, спорт. «Да я знаю, что сила судьбы ни при чем. Просто пытаюсь придумать хоть что-то. У этого всего точно есть объяснение. И что самое обидное — Кто-то в этом доме понимает, что происходит. Кто-то забрал и вернул книгу. Кто-то бросил ее в камин. В этом доме есть кто-то. Айрис замолчала, потому что на последнем слове внутри нее словно оборвалась какая-то струна. Темный липкий страх, который она не могла больше сдерживать, просачивался наружу, дрожью, сбивчивым дыханием, холодным потом на спине. В этом доме есть кто-то кто-то, кому известна тайна книги, кто-то, кто столкнул Фрэнсиса Лайла с лестницы. Один и тот же человек? Или два разных? «Почему полиция ничего не делает?» — вырвалась у Айрис. Они же, «Они же убедились, что в доме не было посторонних. Но они не могут отправить под стражу нас всех», — развел руками Дэвид. «Должны быть доказательства, улики, а их, судя по всему, нет». Показания свидетелей наверняка полная ерунда. Все только об этом и говорили до приезда полиции. Кто первым вышел из комнаты, кто вторым, кто уже там был, кого не было. Все как будто появились одновременно, и каждый был первым. Только я и Леонора с Джеффри выбежали к лестнице чуть позднее. Потому что наши комнаты не на галерее, а в боковом коридоре. Думаю, инспектор Мартин все это сопоставил и понял, что показания абсолютно бесполезны. То есть это может просто сойти убийцы с рук? Может, если в суде не представит твердых доказательств. Конечно, Мартин кого-нибудь арестует. Он должен предъявить обвинение, иначе его заживо съедят начальство и пресса. Он выберет наиболее вероятную жертву, поместит под стражу, а дальше... Это дело может даже не дойти до суда, если Мартин не найдет хоть каких-то улик. И каждый из нас до конца жизни окажется подозреваемым. У вас алиби как раз есть. Мне просто повезло. Дэвид чуть заметно улыбнулся, а потом его лицо опять стало серьезным. — Нам пора ехать. Мы нашли книгу, отдали полиции. На этом все. — Вы хотите уехать? На самом деле хотите? — Конечно, хочу. «Терпеть не могу, Клейхид зимой, я же говорил». Поняв, что отшутиться не выйдет, Дэвид добавил. «Хочу, но это кажется предательством по отношению к тете и к Джулиусу, особенно к тете, как будто я бросаю ее и сбегаю. Да, здесь остается ее сын и, может быть, Изабель, но на вид она хорошо держится, но на самом деле...» «А если мы останемся?» — спросила Айрис. «Вы серьезно? Хотите сами расследовать убийство?» Арис не могла по его голосу понять, он просто встревожен или просто-напросто злится. «Нет, не убийство. Я попробую разобраться, что такого особенного в этой книге. Так получилось, что я уже много о ней знаю, больше, чем кто-либо еще. А если я смогу понять, почему ее захотели уничтожить, то, возможно, найду мотив убийства». «Полицейскому расследованию, к алибе, я и близко не подойду, но я не смогу здесь остаться, если вы уедете». «На каком основании?» «Я же им чужая, так что мне очень нужна ваша помощь». «Дэвид». «Это опасно», — покачал он головой. «Этот человек убил сэра Фрэнсиса. Если он узнает, что вы задумали, то может напасть на вас». «Как он узнает?» «Я не собираюсь никому рассказывать. Никто даже не поймет, чем я занимаюсь. Но вы же будете кого-то расспрашивать. Так и узнается». «Нет», — твердо сказал Дэвид. «Я не собираюсь вам в этом помогать». «Я никого не буду расспрашивать, обещаю». Ари сложила ладони в умоляющем жесте. «Разве что миссис Хардвик, но у нее тоже стопроцентное алиби. Пожалуйста, Дэвид». Просто я знаю, что никто, кроме меня, не станет заниматься книгой. Они приобщат то, что от нее осталось, к остальным уликам, и на этом все. А мне кажется, что книга важна. То, что я собираюсь вам сказать, — это нечестный прием. Но все равно, что было бы, если бы я не посчитала письмо вашей матери важным? Все, и вы в том числе, говорили, что это... «Стародавняя история вряд ли связана с убийством. Как думаете, что было бы?» — повторила она, глядя Дэвиду прямо в глаза. «Да, это нечестно», — сказал он, и по его лицу точно пробежала болезненная судорога. Однако взгляда он не отвел и смотрел на Айриса внимательно, пристально, словно хотел что-то понять о ней, но никак не получалось. «Нечестно, но зато работает». «То есть вы согласны остаться?» У Айрис заколотилось сердце. «Только если расскажете, что вы конкретно собираетесь делать. Для начала я дочитаю вороны вещей» и попробую расшифровать автограф. Возможно, неправильная дата как-то связана с обведенными страницами. Пока не знаю. Но для этого не обязательно оставаться здесь. Для этого да. Но мне нужно сделать кое-что еще». Во-первых, поговорить с миссис Хардвик о Родерике Шелторпе и сэре Фрэнсисе. Что там за дружба у них была? Может, она вспомнит что-то интересное? Во-вторых, прочитать мемуары до конца. Я разговаривала с сэром Фрэнсисом о книге, и он сказал, что капитан Этеридж и Родерик Шелторп были знакомы, служили вместе во Франции. Это и так было известно. Но, оказывается, сэр Фрэнсис тоже знал Этериджа. Хочу начать отсюда. Пока это единственное, что их объединяет. Служба в армии и завещание. Их уже ни о чем не спросишь. Но в мемуарах может найтись что-то, что даст ключ к разгадке. Больше я не буду делать ничего, обещаю. Я только поговорю с Хардвик и прочитаю мемуары. Айрис видела, что почти убедила Дэвида, Но все же, когда он заговорил, сердце на мгновение замерло. И в голове даже успела пронестись мысль, что, может быть, это и хорошо, если Дэвид откажется. Хорошо и правильно. Ей не надо влезать в расследование убийства. Опасно близкого убийства, случившегося не 6 лет назад, а только что. «Сколько вам нужно времени?» — спросил Дэвид. Айрис чуть не подпрыгнула от радости. Весы явно начали клониться в ее сторону. «Точно не знаю, до конца выходных или хотя бы до завтра. У вас были какие-то дела, да? Мне надо будет сделать несколько звонков». Каким-то совершенно будничным, ровным тоном ответил Дэвид. «Так мы остаемся?» «Да, остаемся». Айрис едва удержалась от того, чтобы не броситься Дэвиду на шею, а потом подумала, что, может быть, ей не стоило сдерживаться. Дверь кабинета, где хранились мемуары лорда Шелтерпа, оказалась запертой на ключ, так что Айрис решила пока заняться книгой, а потом придумать предлог, чтобы попасть в кабинет. Теоретически, туда можно было проникнуть по потайной лестнице, но для этого надо было сообразить, как попасть в травяной сад. Леди Изабель не зря попадала в свой сад таким неудобным путем. По дороге назад... Айрис прошла через библиотеку и ненадолго остановилась там, осматривая пестрые ряды книг. Почему из тысячи томов на этих полках Родерик Шелторп выбрал именно вороны вещей, чтобы передать своему другу? Знал ли он, что эта книга может стать причиной смерти Фрэнсиса Лайла, что он на самом деле имел в виду, когда писал про власть судьбы? Был ли в этих словах тайный смысл, понятный только им двоим? а еще часослов Анны Арельякской. Айрис не вспоминала о нем после того, как отдала леди Шелтерп, но сейчас ей начинало казаться, что он тоже мог оказаться, если не ключом к тайне ворона вещей, то хотя бы подсказкой. Но ей абсолютно ничего не приходило в голову. Как и тогда в Эберле, она записала на развороте своего блокнота все факты, что знала, но ей не удалось провести никаких стрелок от одного к другому, кроме тех, что означали знакомство: Шелтерп, Лайл и Этеридж знали друг друга. Еще стрелочки обозначили любовный треугольник сэр Фрэнсис, леди Изабель, Доминик Томпсон. Но Айри сказала, что он здесь совсем не при чем. Может быть, она зря вычеркивала из расследования эту часть схемы, В конце концов, у Доминика Томпсона был мотив, и еще какой. Но она не видела никакой связи между Томпсоном и книгой. Айрис смотрела на схему, которая выглядела даже не схемой, а просто набором слов и утешала себя тем, что в прошлый раз было точно так же. Надо просто отыскать тот единственный факт, который свяжет все воедино и сейчас у нее шансы отыскать его гораздо выше, чем в Эберле. Этеридж умер два года назад, лорд шелтерп в прошлом месяце, сэр Фрэнсис — вчера. Возможно, не все следы еще потеряны. Вернувшись в свою комнату, Арис еще немного подумала над схемой из блокнота, а потом села дочитывать ворона вещей. Она прочитала около половины, Но никакой ворон в повести так и не появился. История рассказывалась от лица мистера Фримантла, преподавателя маленького колледжа, который отправился в неназванную деревушку где-то в Восточной Англии. Его двоюродная сестра Эдна была замужем за священником, который недавно получил приход в той самой деревушке. Когда они с мужем прибыли в деревню, то вскоре узнали о ферме «Искелет» в уединенном месте на краю леса. Люди из «Искелета» редко показывались в деревне, не ходили в церковь и, кажется, вообще не были христианами. Жители деревни привыкли к «Искелету» настолько, что странности его обитателей не казались им странностями. Эдна и ее муж, преподобный Хоутс, решили, что они обязаны позаботиться о душах прихожан, которые, несомненно, находились в опасности из-за соседства с Искелетом. Коуцам потребовалось несколько месяцев на то, чтобы настроить деревню против людей с фермы. И в одну из ночей туда заявилась толпа и потребовала, чтобы безбожники убрались с этих земель. Им даже не позволили взять с собой ничего, кроме одежды, что была на них. Среди них была слепая старуха, которая не могла идти сама. Родственники на руках донесли ее до хижины в лесу. Утром старуха велела всем остальным уходить. Она же останется здесь, потому что чувствовала, что умирает. Все повиновались ей и ушли. Ухаживать за старухой осталась лишь женщина по имени Анели. Окрыленные победой коутцы решили не опускаться до преследования немощной старухи и не изгонять ее из хижины. Через несколько дней она умерла, и в ту же ночь во сне умер корзинщик, здоровый 30-летний мужчина. А после начали умирать и другие из тех, кто явился тогда на ферму «Искелет». Кто-то оступался и падал с высоты, кого-то уносил приступ удушья, кто-то просто падал замертво и дня не проходило, чтобы в деревне или окрестностях кто-то не умер. И хотя смерти не походили на убийство, стало понятно, что нечто опасное и злое было потревожено в Искелите, и там и надо искать причину всех бед. Аннели обнаружили там же в хижине. Еще нескольких человек в деревне в 20 милях, где они подрядились расчищать новое поле от камней. Всех поместили за решетку, но смерти это не остановило. Жители деревни теперь винили преподобного Акоуца в своих несчастьях. Эдна пробовала говорить с Анели, но было сомнительно, что та могла дать вразумительный ответ. Она походила на сумасшедшую. Остальные были не лучше. Бормотали что-то про то, что старуха была сильна и тверда, а у Анли после той ночи дыра в душе. Но было ясно, что и они до конца не знают, что происходит. ерму обыскали. Но свидетельств того, что ее обитатели занимались колдовством, не нашли. Подозрение вызвала лишь книга, Единственная в доме толстая пергаментная тетрадь. 60 листов Невероятно старая, но все равно крепкая. Мистер Коутс получил хорошее образование. Он распознал в значках, которыми была исписана тетрадь, руны. И Эдна вспомнила, что ее кузен как раз их и изучал. Она написала ему и попросила приехать. Самой Эдни. Она казалась кошмарно древней и ужасающей. Один ее вид уже вызывал отвращение. Получив письмо, Фримантл не поверил в сверхъестественные смерти, решил, что его родственница, оказавшись в глуши и будучи оторвана от просвещенного общества, повредилась рассудком. И нужен ей не знаток древнескандинавского, а доктор с опытом лечения истерии. Тем не менее, упоминание рун его заинтересовало, и он отправился в путь. Руническая рукопись привела Фримонтла в восторг. По начертанию знаков, можно было предположить, что записи были сделаны не раньше 9 или даже 8 века в настоящее открытие. Он начал потихоньку разбирать тексты, одновременно пытаясь выяснить, откуда на английской ферме могла взяться такая вещь, к тому же так хорошо сохранившаяся. Он расспрашивал у людей, ездил в архивы и быстро обнаружил, что ферма «Искелет» не меняла хозяев и принадлежала одной и той же семье сотни лет. Он нашел упоминания хижин «Эскерлет», стоявших на том же самом месте в книге «Судного дня». Фримонтел выяснил, что какие бы войны ни велись на этих землях, кто бы их не захватывал, никто не трогал «Искелет» и его обитателей. И только его кузина с мужем, желая навести в приходе порядок, решили вторгнуться туда, впервые за тысячу с лишним лет. Столетиями это место стояло ничем не защищенное. И как держались в стороне жители деревни, так и любой, вторгшийся на эти земли, будь он Дан или Норман, или солдат армии Кромвелла, останавливался. Они понимали знаки скользкое движение на краю зрения, предостерегающие голоса птиц, дрожь в загривке, упрямую вязкость грязи под ногами — все говорило им, что не стоит тревожить то, что сокрыто там. Они ощущали предел, который нельзя переступать, и уходили. Эдна и преподобный Коутс утратили животную чувствительность своих предков, Они не замечали того, что лежало за пределами обыденности, а если и замечали, то умели убедить себя, что им померещилось. Они оказались достаточно глухи и слепы для того, чтобы нарушить границу». На этих словах Арис остановилась в прошлый раз и теперь начала читать с них же. Фримантел изучил рукопись, оказавшуюся сборником ВИС. Многие из них были ему знакомы, Часть он видел впервые. Последняя из тех, что были в тетради, заинтересовала Фримонтла более всего. В песне описывались последние дни великого воина и поэта, который потерял все, что имел, но взамен Один даровал ему способность распознавать любую ложь и видеть сокрытое — духов, демонов, нити судьбы. Песнь, полная Кеннингов и Хейти, оказалась невероятно сложна для понимания. Кенинг. Разновидность метафоры, характерная для скальдической поэзии, обычно состоит из двух существительных, использовавшихся для замены третьего, например, «буря мечей» вместо «битва», «брат огня» вместо «ветер». Хейти. Поэтические синонимы обычных слов – скальдической поэзии, например, «летящий вместо ветер». Фримантл просиживал долгие часы над ее расшифровкой и чувствовал, что истинный смысл от него ускользает. Он постоянно испытывал зудящее чувство, словно что-то колыхалось по краю сознания, но стоило задуматься о нем сильнее, таяло. Он никак не мог нащупать смысл. Больше всего его мучили несколько Кеннингов, которые не были известны, не значились ни в одном из списков и которые он не мог с уверенностью расшифровать. Без них смысл всей висы оказывался неполным. Более других, Фримонт латерзал ворон вещей. Этот Кеннинг несколько раз встречался в разных строках, он оказывался вплетен в более сложные, многослойные Кеннинги и ощущался как белое пятно, как дыра, проеденная в рукописи мышами, как нечто важное, что он никогда-никогда не узнает. Деревню тем временем скрутило страхом, точно судорогой. Люди были в ужасе, многие уехали, надеясь избежать злочастной судьбы. Те, кто остались, все дни проводили в церкви вместе с преподобным коуцем, молясь и распевая гимны. По улицам день и ночь ходили присланные в деревню солдаты, которые никого не сумели изловить, но и сами не погибали. Точно были неуязвимы для злой силы. Один Фримантел точно ничего не замечал, ни смертей, ни опустевших домов, ни солдат, ни опухшего от слез лица экономки коусов, ни вечного отсутствия хозяев в доме. Его поглотила книга. Увлечение Фримантла последней песней начало превращаться в одержимость. Он не мог перестать думать о ней и вороне вещей. Они преследовали его во снах, пока он еще мог видеть сны. Он не мог спать более часа. Ему требовалось снова взять тетрадь в руки и читать последнюю вису. Даже сама мысль о том, что рукопись хранится в его комнате, доставляла Фримантлу наслаждение хотя и мучила тоже, как неутолимый, сладкий голод. Фримантл поднимался с постели, подходил к старинному облупившемуся бюро, тянулся к тому ящичку, где лежала рукопись. Ручка-ящичка была сделана в форме желудя, маленького гладкого бронзового желудя, и от одного прикосновения к ручке Фримантла начинала бить дрожь предвкушения айрис испуганно захлопнула книгу на ящиках каталога были ручки в форме желудей и айрис тоже нравилось трогать их иногда пока она думала над тем как были расставлены карточки она бессознательно крутила и поглаживала ручку эти желуди на самом деле были какими-то удивительно приятными но какое странное совпадение Арис допускала, что, возможно, когда-то ручки в форме желудеи были в моде, и такая мебель стояла в старых домах по всей стране, но все же это совпадение вызывало тревогу. Арис почудилась, что за ней кто-то наблюдает. Она закрыла глаза и опустилась на подушку. Никто за ней не наблюдает. Это все игра воображения, фокусы, которые выкидывает мозг от недосыпа и страха. Человек умер. Можно сказать, что на ее руках кто угодно начнет видеть в книгах знаки и оборачиваться от шорохов. Но вот что за знак это был? Она решила не читать «Ворона вещей» дальше. На сегодня ей хватило того, что она наконец-то узнала, что такое «Ворон вещей». Просто Кеннинг. Айрис снова достала из блокнота листок, на которой переписала автограф из книги и номера страниц и стала думать. Она попробовала выписать из подписи те буквы, которые соответствовали числам, получилась полная ерунда. Тогда она попробовала отсчитывать буквы с конца, получилось еще хуже. Она складывала и вычитала числа из неправильного года, когда в дверь постучали и вошел Дэвид. Он отменил кое-какие дела в Лондоне, предупредил тетю Гвендолин, что останется в клейхет корте на несколько дней и был готов вместе с Айрис заняться вычислениями. В отличие от Айрис, ему быстро надоело. «Это просто каббалистика какая-то», — сказал он, вглядываясь в ряд чисел на листке. «Наугад этим можно заниматься бесконечно. Надо понять принцип». «Было бы чудесно, но у меня пока нет идей», — ответила Айрис. «Доктору Максвеллу Коулу, профессору о полиографии», — начал зачитывать он. «Что это? Письмо? А тут стих. «Здесь кто-нибудь есть? Боже! Мне так нравилось это стихотворение в детстве, такое жуткое. Я придумывал, что будет дальше, и никак не мог придумать. Приставал к матери, говорил ей... «Но ты же писательница. продолжу историю». «Здесь я это стихотворение чуть ли не каждый день вспоминаю. Вот и напечатала». «Это вы напечатали?» «Что за доктор Коул, если не секрет?» — спросил Дэвид. «Скажем так, это не мой секрет», — сказала Айрис, которая решила, что чем меньше людей узнает о часословии, тем лучше. Дэвид вертел листок перед собой. «Странно». «Строка какая-то кривая», — сказал он, присмотревшись. «Может, машинка сломана?» Ариза взяла листок из его рук и присмотрелась. «Действительно, в течение Троицына семестра было написано прямо, а следующие за ним слова из стихотворения Деламера как будто сползали вниз к концу строки. Арис бы, наверное, ни за что этого не заметила, если бы Дэвид не сказал. У него глазомер, видимо, был лучше. С машинкой вроде все в порядке, остальные строки ровные. В дверь громко постучали. «Мисс Бирн, Дэвид не у вас?» Раздался из-за двери громкий голос Джулиуса. «Я здесь», — ответил Дэвид и пошел открывать. Айрис спрятала листок обратно в блокнот и на всякий случай положила ворона вещей на полку под туалетным столиком. Она не знала, почему прячет книгу от Джулиуса. Может быть, просто потому, что обещала Дэвиду, что о ее расследовании никто в доме не узнает. А может быть, потому что подозревала теперь всех. А тех, кто был в доме и в ночь смерти сэра Фрэнсиса. И в тот день, когда нашлась книга, она подозревала в два раза сильнее. Джулиус, извинившись перед Айрис, увел Дэвида на какое-то семейное совещание, которое устроили после долгого телефонного разговора с адвокатами. И Айрис снова взялась за книгу, надеясь, что до обеда успеет проверить еще несколько вариантов расшифровки автографа и его странной даты. После обеда семейное совещание продолжилось, а Айрис ненадолго вышла прогуляться и проветрить голову, которая, кажется, была сейчас до предела забита цифрами и датами. Она втайне надеялась, что на свежем воздухе в голову придет какая-нибудь стоящая идея. Но нет. Прогулка, пусть и короткая, чего то показалась очень утомительной. Айрис мёрзла, хотя сейчас было намного теплее, чем вчера, и еле-еле переставляла ноги. Несмотря на то, что она шла, глаза начинали закрываться, А очертания дома, ограды, деревьев казались расплывчатыми. Айрис всегда думала, что уснуть на ходу — это просто преувеличение. Теперь же она поняла, что вполне может уснуть. При этом она знала, что если сейчас поднимется в свою комнату и ляжет в кровать, то ни за что не уснет. Все эти пугающие мысли о том, что сэра Фрэнсиса больше нет, что в доме может оставаться его убийца, что в Клейхит-корте уже давно происходит что-то странное, ринутся ей в голову и заполнят ее, затопят страхом и тревогой. Из-за того, что она не спала всю ночь, день казался бесконечным, тянулся и тянулся. После прогулки она решила снова взяться за вороны вещей и прочитала несколько страниц про то, как Фриментл бился над разгадкой Кеннинга, как боялся покинуть дом, где хранилась рукопись, и как понял, что от частого чтения одной и той же песни он выучил ее наизусть. Но этого просто не могло быть. Даже при постоянном перечитывании он не смог бы запомнить столь сложные строфы на языке, который не был родным. Виса овладевала им, проникала в разум и захватывала его. Но, несмотря на то, что Фримантел был зачарован колдовскими словами, он понимал, что так и не постиг подлинный смысл слов, что он смотрит на песню словно из-за завеса. И вдруг, пока Айрис читала, в ее голове возникла одна интересная мысль. Сначала Арис отмахнулась от нее, но потом, прочитав несколько предложений, снова к ней вернулась. Кривая строчка, на которую обратил внимание Дэвид. А если это не было мелочью? Если это что-то значило? Арис отложила книгу, поняв, что пока она все не выяснит, эта глупая назойливая мысль от нее не отстанет. И чем больше она думала об этом, тем больше убеждалась, что нужно пойти в кабинет и проверить. Только вот кабинет был закрыт. Просить Джулиуса или леди Шелтерп открыть его Айрис не собиралась сразу по двум причинам. Или она ошиблась, и тогда выставить себя не просто в смешном, а в откровенно неприглядном свете. Или она права, и тем самым подвергнет себя опасности. Поэтому лучше пройти через сад леди Изабель на втором этаже. Она пересчитала страницы до конца ворона вещей. Осталось всего шесть. Арис дочитала их, пару минут сидела, обдумывая, а потом потрясла головой, чтобы согнать темный книжный морок. Затем она вышла из комнаты. Пробираться в травяной сад оказалось не так-то просто. И пользы от этого не было никакой. Айрис не смогла открыть дверь на лестницу. То ли она не могла сообразить, как сдвинуть зеркало в сторону, то ли проход заперли изнутри. Но Айрис знала другой способ. Она ненадолго задержалась в комнате, чтобы проверить, не пересохла ли земля в горшках а убедившись, что с растениями все в порядке, направилась к двери. Но она отметила для себя, что если они с Дэвидом не уедут, надо будет прийти сюда послезавтра и полить цветы. Леди Изабель вряд ли про них вспомнит. Спустившись на первый этаж, Арис направилась в сторону кухни. Но встретила миссис Хардвик даже раньше в одной из гостиных. Та давала указания женщинам, которые пришли убираться после гостей, которые были в доме днем, и полицейских, которые обходили комнаты ночью. Айрис дождалась, пока миссис Хардвик все разъяснит, и подошла ближе. «Вы что-то хотели, мисс Берн?» В стандартной фразе явственно прозвучала тревога. «Да, мне нужно попасть в кабинет», — тихо произнесла Айрис. «Не могли бы вы его открыть?» «Я не могу». Хардвик отвела глаза то есть я открываю его, чтобы убраться, но чтобы пустить туда вас, нужно разрешение леди Шелтерп. Вы прекрасно знаете, что раньше я там проводила по несколько часов в день, и леди Шелтерп не возражала. Но тогда его не запирали. Мне нужно туда попасть», — твердо сказала Айрис, «прямо сейчас, и я хочу, чтобы вы никому не говорили об этом». Хардвик нервно теребила манжеты платья. Должно быть, взвешивала, как ей стоит поступить, и кого бояться больше — хозяйку или гостью, которая знала ее тайну. Арис не хотела, чтобы ее слова прозвучали как шантаж, скорее как настойчивая просьба, но думала, что с этим ничего уже не поделать. Хардвик всегда будет помнить, какие рычаги у Айрис Бирн в руках. «Мне нужна ваша помощь», — добавила она. «Я хочу проверить одну подозрительную вещь». Не уверена, что она связана с убийством, но на всякий случай лучше это делать тайно». «Пойдемте», — кивнула Хардвик. «Спасибо». «И что вы там хотите найти, мисс Бирн?» «Сама не знаю, но мне кажется, что кто-то пытается что-то скрыть, какой-то секрет». «А в этом доме у всех полно секретов», — сказала Хардвик, открывая дверь в одну из гостиных. «А у сэра Фрэнсиса?» — полушепотом спросила «Айрис». Ходили про него какие-то слухи? Хардвик покачала головой из стороны в сторону, точно сомневаясь, а потом все же сказала. «Ну, сейчас ему от этого вреда не будет, так что можно сказать». Он был женат. Все думают, что он холостяк, который всю жизнь прождал леди Изабель. А у него была жена. «Вот это поворот», — произнесла Айрис, не ожидавшая таких секретов. «И почему была? Куда она делась? Они расстались. Где она сейчас, не знаю. Он ее привез из Италии, говорили, что танцовщица. Бывает такое. Сгоряча натворил дело, а потом опомнился она ему была неровне. Сюда он ее даже не привозил, жил с ней в Лондоне. Не похоже на сэра Фрэнсиса, заметила Айрис. Вы же его только стариком, считая, видели. Кто знает, какой он был в молодости. Но моя тетя говорила что это все из-за несчастной любви. Он же был помолвлен с леди Изабель. А тут старый лорд Шелтерп дал ему отворот-поворот. Леди Изабель вышла за Томпсона, а сэр Фрэнсис с горя уехал на континент. От них подальше и колесил по разным странам. Там после войны разруха была жуткая, конечно. И где-то он нашел эту девицу. А у них были дети? Если и были, здесь про это никто не знает но он с ней быстро развелся. «Вы знаете, кто наследник сэра Фрэнсиса? Кому все достанется?» «Нет. Но мне самой интересно. Вечером загляну к миссис Гриффитс. Это экономка сэра Фрэнсиса. Может, она знает?» Когда они дошли до кабинета, хардвиг достала из кармана небольшую связку ключей и открыла дверь. «Надеюсь, вы не на два часа сюда?» спросила она. «Не хотелось бы, чтобы нас застали. И мне нужно следить за уборщицами», — смущенно добавила она. «Я тоже надеюсь», — сказала Айрис, входя в кабинет. С того момента, как она была здесь в последний раз, ничего не изменилось. Айрис достала из шкафа толстую папку с мемуарами лорда Шелтерпа, а потом подошла к печатной машинке. Она все правильно запомнила с прошлого раза. В машинке использовалась необычная тканевая лента, а одноразовая, по сути, узкая полоска копировальной бумаги. Арис подняла крышку, освободила ленту из направляющих и вынула обе катушки, на которые та была намотана. — Что вы делаете, мисс Бирн? испуганно прошипела стоявшая у дверей Хардвик. Арис подошла к окну и, натянув ленту, посмотрела ее на просвет. Отпечатки букв были прекрасно видны. Но все оказалось не так просто, как Айрис рассчитывала. Лорд Шелтерп использовал ленту повторно. Очередной пример мелочной экономии в Клейхиткорте. Буквы наслаивались одна на другую, иногда так плотно, что текст становился неразличимым. Но она все же нашла в строке «Не будь» и здесь из стихотворений слушатели а вот дальше шли кусочки незнакомых слов тех которые айрис не печатала она сходу прочитала срочно прилагается альб и книга перемотав еще немного она прочитала на ленте сомерв значит дальше следовал текст ее неоконченного письма профессору коулу получается это никакой не дефект машинки Кто-то вынул листок, на котором печатала она, напечатал что-то свое, потом вернул листок Айрис назад. Любой, кому бы потребовалось что-то напечатать, просто набрал бы свой текст и оставил чужой листок лежать рядом с машинкой. Но кто-то приложил немало усилий, чтобы скрыть, что вообще печатал, вернул бумагу в машинку и так точно подогнал каретку, что следующая буква, которую напечатала Айрис, стала точно рядом с предыдущей. Ошибка была лишь в том, что сам лист стал под небольшим углом и строка поползла вниз. Зачем кому-то нужно было скрывать, что он печатал? Айрис собиралась это выяснить.